Руководство для умирающих В 421-422 годах святой Августин написал трактат о том, как следует заботиться об умерших. Церковь обрела своего рода руководство для умирающих и придала ему ранг европейской траурной хартии. Согласно распространявшимся западной церковью правилам, облегчить участь мертвых можно было тремя способами. молиться, приобщаться святых даров и подавать милостыню за упокой души усопшего. Церковь как будто интересовалась только смертью души, поскольку угасание тела означало освобождение души от оболочки плоти и вхождение ее в Царство Божие. Однако этого нельзя сказать об обычаях, к которым церковь первое время относилась терпимо. В самом деле, С древних времен живые заботились о телах умерших членов своих семей. Прежде всего, женщинам надлежало обмыть тело и подготовить его к путешествию в царство мертвых. По поверьям, усопшие могли иногда возвращаться оттуда, чтобы терзать души живых. Утверждение христианства не привело к отказу от обычаев, унаследованных от язычества. Сложилась, правда, иерархия усопших. Предметом чествования и почитания могли стать только останки святых, возводившиеся в этот ранг разного рода манипуляциями. Разумеется, за умерших молились, однако делали это посредством новых героев, то есть святых. Между земным и потусторонним мирами устанавливалось сообщение. Таким образом, пишет Питер Браун, была в конце концов нарушена граница, с незапамятных времен отделявшая сообщество живых от мертвых. Однако понемногу заботу об усопших все больше брала на себя церковь. С восьмого-девятого веков она подвергала осуждению суеверные похоронные обычаи. по всей Западной Европе начали распространяться заупокойные службы и молитвы. Если античные некрополи принимали всех мертвых без различия, то освященные церковью, получившие благословение кладбища Средневековья, постепенно превращались в места упокоения исключительно для верующих христиан, заключает Мишель Лоуэр. В эпоху каролингов, Настоящими специалистами по сохранению памяти о мертвых и отделению духа от тела выступали умершие, так сказать, для мира, монахи. Они становились обязательными посредниками, необходимыми агентами перехода в мир иной, поскольку принимали последнюю исповедь, соборовали и составляли завещание. Итак, церковь занималась теперь телами усопших, установив их иерархию в зависимости от социального положения людей при жизни. Однако традиции и обычаи сохранялись. Сельские и городские кладбища оставались прибежищем, приютом, местом, где собирались и веселились, там вершили суд, заключали договоры и вели торговлю, отмечает Лоуэр. Общество сопротивлялось христианизации смерти, Карнавал не складывал оружие под Нахиском поста, вмешивавшегося в жизнь людей вплоть до самой кончины. Над останками усопших даже устраивали пляски, чтобы одновременно и приблизиться к ним, и удержать их на расстоянии. В 30-е годы XI века, дабы унифицировать похоронные обряды и календарь поминовения и подчинить их контролю церкви, Монахи Клюни ввели ежегодный праздник всех умерших, отмечавшийся 2 ноября. «Благодаря новому празднику, — разъясняет Мишель Лоуэр, — отныне ни один усопший, по крайней мере, заочно, не мог избежать церковных процедур. Поворот произошел в конце XII-начале XIII веков, когда смерть начала приобретать индивидуальный характер». Четвертый Латеранский собор поставил исповедь в центр христианской традиции. Таким образом, теологи запустили механизм поворота к индивидуализации, к исследованию совести, к самоанализу. Анонимности приходил конец, так же, как и гробницам с изображениями лежащих фигур, расчленению трупов королей ради того, чтобы умножить число мест их культа. Теперь необходимым считалось сохранение целостности останков. Тело усопшего становилось предметом специального внимания. Во всяком случае, начиная с XIII века, установленные церковью похоронные ритуалы возобладали над народными обычаями. Тела усопших отныне переносили из дома в церковь, где и осуществлялась похоронная церемония. Произошла, если можно так сказать, урбанизация умерших неразрывно связанная с урбанизацией средневекового общества складывалась практика юридического оформления смерти, возродились завещания. Выдающийся историк Энст канторович обратился к воображаемому средневековых людей или к юридической фикции, что позволило ему обнаружить феномен двух тел короля. Первое, физическое тело короля или правителя угасало в день его смерти, второе политическое тело продолжало существовать и увековечивалось. Король умер, да здравствует король! Таким торжественным ритуальным возгласом объявляли о смерти короля, начиная с 15 века. И все же, по-видимому, Конторович несколько преувеличивал... распространенность и общепринятость представления о двух телах короля. Люди средневековья, включая духовенство, гораздо конкретнее представляли себе тело своего государя. К тому же мало в каких странах пользовались именно этой формулой. Англия в данном случае являла собой исключение. И не случайно, конечно, во Франции выражение «король умер, да здравствует король» утвердилась в XV веке, когда она находилась под пятой англичан.